о кузене. Бурые пятна, на которые они смотрели растерянными, полными отчаяния глазами, были пятнами крови Генри Пойн-Декстера. Они не сомневались в этом.